диковинные пестрые зубцы которого возвышаются над темными кустами. Эти кусты окаймляют обширный сад, далеко раскинувшись вниз по долине. Если ты будешь проезжать здесь, любезный читатель, то задержись немного в твоём пути и не пожалей нескольких монет, которые придется дать садовнику на водку». «Выйди из экипажа и попроси показать тебе дом и сад, сказавши, что ты хорошо знал покойного владельца этой уютной усадьбы надворного советника Ройтлингера. В сущности, ты не погрешишь против истины, если прочтешь до конца то, что я намерен тебе рассказать, ибо тогда, я надеюсь, Надворный советник Ройтлингер так ясно предстанет перед твоими глазами со всеми своими странными поступками, как будто ты и в самом деле был с ним знаком. Ты увидишь, что снаружи дом этот имеет в качестве отделки старинные украшения. Ты справедливо посетуешь на безвкусие и некоторую бессмысленность окраски стен, но, вглядевшись, заметишь, что от этих раскрашенных стен веет каким-то диковинным духом, и с некоторым таинственным страхом войдёшь в широкий вестибюль. На разделенных на полосы стенах увидишь ты нарисованные яркими красками арабески, изображающие диковинные сплетения фигур людей и животных, цветов, фруктов и камней, значение которых тебе покажется ясным без дальнейших объяснений. В высокой зале в два света, занимающей всю ширину нижнего этажа, предстанет перед тобой в виде золоченных лепных фигур все то, что перед тем ты видел нарисованным. В первую минуту ты заговоришь об испорченном вкусе века Ледовика XIV, и будешь бронить причудливость, преувеличенность, резкость и безвкусие этого стиля. Но если ты хоть сколько-нибудь согласен со мной, и у тебя нет недостатков фантазии, что я всегда предполагаю, любезный читатель, то вскоре ты забудешь все свои справедливые упреки. В странной этой прихоти ты увидишь смелую игру мастера с образами, над которыми он умел неограниченно властвовать, и почувствуешь, что все здесь пронизано горькой иронией земной жизни, иронией, свойственной только смертельно раненным, страдающим глубоким сердцам.